Глава 6. Возвращение Первые билеты на возвращение уже забронированы. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава оплатил путешествие на Луну в 2023 году, хотя он понимает, что полет может быть отложен, поскольку необходимый космический корабль еще не построен и не испытан. Аванс был весьма внушительным. Путешествие Проект «Диамун» станет простейшим из доступных полетов на Луну по траектории свободного возвращения. Корабль долетит до Луны, но вместо выхода на окололунную орбиту просто обернется вокруг нее и отправится обратно к Земле. По такой траектории Луну облетел советский зонд «Луна-3», который в 1959 году первым увидел ее обратную сторону И на нее же вышел Аполлон-13 после повреждения служебного модуля в результате взрыва, помешавшего запланированному выходу на орбиту вокруг Луны. Однако, если траектория не нова, то в остальном это путешествие беспрецедентно. Его оплачивает частное лицо. Его организует частная компания. Для него будет использован космический корабль, который теоретически сможет снова совершить такой полет в будущем, причем неоднократно. Предполагается, что на борту корабля окажется 9 человек, а не три. Не все они будут мужчинами, не все они будут американцами. И это будут художники и артисты. Майдзава, дизайнер одежды, еще не назвал имена своих спутников и не объявил, в каких сферах они творят. Вполне вероятными представляется исполнение и сочинение музыки, поэзия и танец, возможно, также живопись и скульптура, а возможно, даже концептуальное и перформативное искусство. В идеале, как мне кажется, там должен быть хотя бы один аутсайдер, не человек из мира профессионалов, привыкших получать оплату за свои труды, не человек со сцены. со страниц или из галерей, а самобытный творец, человек из народа или отшельник. Трудно поверить, что художественная экспедиция на Луну не проиграет без такого безумца. Впрочем, каким бы ни было их призвание, все восемь путешественников и сам Маэдзава обретут второе, и им станет актерское мастерство. После полета Аполлона-2 Роберт Льюис Шейнан написал в Saturday Ревью», «Куда бы исследователи не отправились в будущем в сопровождении телекамер, они будут актерами, уходящими в облака и выходящими на сцену на потребу публики со множества планет. Нигде и никогда не будет больше чистых событий, если они вообще бывали, ибо все отныне будет ставиться для космических Нильсенов». Нильсон. Система рейтингов радио и телепередач. Примечание научной редакции. Когда они будут смотреть на Луну, Земля будет смотреть на них. Если только Мэйдзава не пойдет против духа эпохи, путешествие будет сопровождаться прямыми эфирами высокой четкости, публикациями в социальных сетях, разными ракурсами на все, одновременно создавая и разделяя общий информационный фон. Упорствующие сторонники теории о фабрикации высадки будут провоцировать всех подряд и отвечать на провокации. На втором экране друзья будут рассказывать вам, что еще можно посмотреть. Важно посмотреть, стоит пересмотреть и какую музыку стоит послушать. В 1969 году Центр управления полетом «Аполлона» стал первой мультиэкранной средой, которую увидела большинство людей, наблюдавших за миссией на единственном экране дома. Теперь таким образом можно фрагментировать любой опыт. Но на всех экранах все равно будет одна и та же Луна. Луна, которая не держит обид. Найдутся те, кому это не понравится, будут говорить о шумихе в прессе, Вспомнит Маркса, сказавшего, что история повторяется в виде фарса. С готовностью отметят несоответствие между восходом Земли, который удивил астронавтов Аполлона-8. О, Господи, вы только посмотрите на это! И тем, которые запечатлят участники экспедиции Диамун. Скорее всего, хотя бы часть художественных работ не оправдает ожиданий, о чем люди не приминут сообщить. Впрочем, не стоит предаваться ностальгии по искренности прошлого. Как напоминают нам приведенные выше строки из Saturday Review, тогда все тоже транслировалось повсюду, просто иным способом. Полет Аполлона-2 стал типичнейшим из событий эпохи массовой информации. Ведь значительная их часть происходила в космосе. У него для этого были все необходимые атрибуты. Он был спланированным, но не вещательными корпорациями. Торжественным, уникальным, но не совершенно неповторимым, затратным, драматичным, эффектным, проникновенным и сплачивающим. Людям нужно было стать его свидетелями, чтобы увидеть, какими они хотят быть и средства массовой информации предоставили им эту возможность. Разница с Диамун состоит в том, что на этот раз экипаж будет подобран отчасти на основании того, что Луна может сделать для каждого из путешественников и что они затем смогут сделать для нас, смотрящих, слушающих, поглощающих информацию и по мере ее появления и в последующие годы. Идея отправить людей искусства в космос не нова. Говорят, после вывода Юрия Гагарина на орбиту на корабле «Восток-1», Сергей Королев сказал, нам стоило отправить поэта, а не пилота. С тех пор эту фразу повторяли не раз. Мне она кажется безосновательной, потому что в ней поэзия смешивается с поэтикой. Полет Гагарина был не просто великим приключением, поразительным технологическим достижением и пропагандистским ходом. Он сам по себе был произведением искусства, определяемым скорее расширением способностей человека, чем переживаниями конкретного человека. Разве он стал бы лучше, если бы мы узнали, какое воздействие он оказал на единственного путешественника? Восемь лет спустя Ничто так не радовало Нила Армстронга, как скромная частная жизнь, к которой он вернулся, оставив на виду у публики только свои достижения. Однако теперь, когда возможность возвращения уже обозначена, эти возражения отходят на задний план. Кому возглавить возвращение человечества на Луну, как не людям искусства? Тем, кто сделает самые высокие ставки, очарованным космосом-добровольцем, выбранным по жребию, государственным служащим, хоть в форме, хоть без, ученым, кардашьяном, настало время сделать следующий шаг и идея отправить на Луну корабль с людьми искусства со всех концов света не хуже любых других и даже лучше многих. Путешествие Майдзавы берется организовать Илон Маск. В прошлом Маск несколько пренебрежительно относился к космическому туризму. Когда в 2003 году он основал свою компанию SpaceX, предполагалось, что она займется реальными делами, будет запускать спутники, продавать свои услуги, пересматривать человеческую ситуацию, превращая Homo sapiens в многопланетный вид. Организованные поездки для плутократов в план не входили. В качестве поставщика практических услуг для промышленности и государства SpaceX добилась большего успеха, чем можно было предположить. На протяжении 10 лет, прошедших с сентября 2008 года, когда SpaceX с четвертой попытки сумела запустить свой первый спутник, Компания переживала триумф за триумфом. Теперь у нее за плечами более 50 успешных запусков. Ракета Falcon 9, в которую компания инвестировала почти все средства еще до того, как первая, трижды потерпевшая аварию, ракета Falcon 1, наконец взлетела. Какая вера! Теперь господствует в сфере коммерческих запусков. В отличие от всех конкурентов, Она оборудована подходящими для повторного использования первыми ступенями, которые долетают до границы космоса и возвращаются назад на посадочную площадку или на корабль в море, после чего их готовят к следующему запуску. Ракета-носитель Falcon Heavy, приводимая в движение тремя такими первыми ступенями, соединенными друг с другом, представляет собой самую мощную в истории ракету-носитель, разработанную в коммерческой среде. Кроме того, если оценить количество потраченных на ее разработку долларов в пересчете на каждый доставленный на орбиту килограмм груза, она может оказаться и самой дешевой. С 2012 года, Растущее флотилия беспилотных космических кораблей Dragon, запускаемых с помощью ракеты Falcon 9, на регулярной основе осуществляет снабжение Международной космической станции. В 2019 году по тому же маршруту был осуществлен первый запуск многоразовой пилотируемой модификации Dragon, на борту которой могут находиться семь астронавтов. За 10 лет компания сумела нарастить потенциал, который ранее был доступен лишь сверхдержавам. Это триумф частного предпринимательства. Самонадеянная, амбициозная, готовая подрывать основы компании, выходит на новый уровень технологического развития и адаптируемости. На головокружительной скорости своими силами разрабатывает собственный ноу-хау, догоняет всех, кто успел зарекомендовать себя на рынке и опережает их. SpaceX использовала лучшие технологии, которые могла найти и разработать, вместо того, чтобы довольствоваться созданными ранее, постоянно пыталась усовершенствовать свои продукты и принесла все лучшее из Кремниевой долины в космические технологии. Однако это не только триумф частного предпринимательства. В 2011 году по завершении программы космических шаттлов США лишились возможности доставлять грузы и астронавтов на МКС и обратно. Было принято решение не разрабатывать для этой цели новый государственный космический корабль, а стимулировать развитие коммерческих грузопассажирских перевозок, чтобы впоследствии пользоваться ими на платной основе. Такой подход помог не только SpaceX, но и компании Orbital Sciences, которая ныне входит в нов групп Груман. Для решения поставленных задач она разработала космический корабль «Сигнус». Однако он, в отличие от Dragon, не подходит для многоразового использования. Появление пилотируемой версии «Сигнус» также не ожидается. Решение покупать услуги у частных компаний, чего НАСА прежде не делала, обернулось невероятным успехом. НАСА инвестировала в Falcon 9 и Dragon чуть менее 400 миллионов долларов, которые вносились по частям всякий раз, когда SpaceX достигала очередной из 40 определенных вех. По внутренней оценке, разработка ракеты по старинке силами НАСА Обошлась бы агентству в 4 миллиарда долларов. Сегодня такой же подход начинает применяться к возрождающейся лунной программе агентства. Малые американские компании, включая Moon Express, Astrobotic и Marston Aerospace, планирующие по заказу клиентов и в собственных целях доставлять грузы на поверхность Луны, конкурируют за гранты НАСА, которые собираются пустить. на разработку лунных посадочных модулей. В 2019 году они примут участие в тендере НАСА на доставку грузов на Луну. Обещание стабильного притока денежных средств от ключевого клиента уже позволило им твердо встать на ноги. Если бы Вашингтон решил осуществлять таким образом и пилотируемые лунные миссии, SpaceX теоретически могла бы через несколько лет обеспечить перелеты с поверхности на поверхность, разработав относительно небольшое количество дополнительного оборудования. Предложенная Робертом Зубрином архитектура требует всего двух новых кораблей. Первый из них – транспортер, немного напоминающий фуру. Он совместит в себе роли третьей ступени Сатурна-5, той ступени, которая направила командный и лунный модули к Луне и лунного модуля. Запущенный на Falcon Heavy, этот транспортер сможет поднять 8 тонн груза с низкой околоземной орбиты на поверхность Луны. Второй корабль напоминает взлетную ступень лунного модуля Аполлона с более крупным движителем. Пустым этот новый лунный модуль весит около двух тонн, при полной загрузке топливом около восьми. Эти шесть тонн топлива обеспечат новому лунному модулю достаточную характеристическую скорость для взлета с Луны и возвращения на низкую околоземную орбиту. Простейшая лунная миссия в архитектуре Зубрина, которую он называет Moon Direct, Начинается с того, что беспилотный, но полностью заправленный новый лунный модуль на одном из транспортеров поднимают на низкую околоземную орбиту при помощи Falcon Heavy. Затем Falcon 9 запускают корабль Dragon с парой человек на борту. Dragon стыкуется с новым лунным модулем на транспортере, и астронавты переходят с одного корабля на другой. Транспортер везет уже пилотируемый новый лунный модуль к Луне, а пустой «Драгон» остается на орбите. Через несколько дней транспортер приземляется на серую лунную равнину. Астронавты выходят и делают свои дела. Закончив, они отправляются обратно на низкую околоземную орбиту на новом лунном модуле. Там они снова стыкуются со своим кораблем «Драгон», переходят в него и летят домой. Толпа ликует. Двухтонный новый лунный модуль не может обеспечить астронавтам полный комфорт и достаточное количество провизии и оборудования. Однако восьмитонный обитаемый модуль может. Если вам хочется снарядить более масштабную миссию, первым делом отправьте на Луну на отдельном транспорте пустой обитаемый модуль и дайте астронавтам установку совершить посадку рядом с ним. Отправьте на Луну еще пару таких модулей, и небольшая лунная база готова. Такие миссии с использованием Falcon Heavy кажутся вполне осуществимыми, довольно дешевыми, потенциально весьма продуктивными и, возможно, достаточно популярными. Однако они не вписываются ни в планы Маска, ни в планы НАСА. Разработав коммерчески жизнеспособную систему выхода на низкую околоземную орбиту, Маск нацелился на Марс. SpaceX не планирует в дальнейшем модернизировать ракеты Falcon 9 и корабли Dragon, а Falcon Heavy, возможно, совершит всего пару полетов. Компания сосредоточена на цели до конца 2018 года, обозначавшейся аббревиатурой BFR. которая одновременно технически точна и не лишена похабного шарма. В приличном обществе BFR расшифровывается как Big Falcon Rocket, большая ракета Falcon, в то время как вариант Big Fucking Rocket остается за кадром. Сейчас BFR официально называется Starship. но я подозреваю, что многие еще довольно долго будут именовать ее по-старому. Создание новой ракеты гораздо более сложная задача, чем разработка лунного транспортера или нового лунного модуля. Эту ракету предполагается оснастить двухступенчатой системой многократного использования, которая сделает ее мощнее Сатурна-5, а также системой жизнеобеспечения, дающий астронавтам больше дней для жизни в космосе без пополнения запасов, чем МКС. В конце 2018 года была разработана модификация ракеты, стартовая ступень которой может отправить 100-тонную вторую ступень с космическим кораблем на низкую околоземную орбиту. Когда корабль достигнет места назначения, его баки будут почти пусты. Чтобы заправить находящийся на орбите корабль метаном и жидким кислородом для доставки достаточно многочисленного экипажа на Марс, потребуется еще четыре таких запуска, в ходе которых вторые ступени будут использоваться в качестве танкеров. На Марсе корабль совершит посадку возле отправленной ранее химической установки, преобразующей марсианский углекислый газ и воду в метан и кислород, необходимые кораблю для возвращения на Землю. Само собой, полететь на Луну гораздо проще. Единственной дозаправки после запуска будет достаточно, чтобы корабль Маска доставил 100 тонн на Луну, сохранив в баках достаточно топлива для возвращения на Землю. Может показаться, что НАСА, получившая мандат на разработку Луны, и довольная покупкой услуг в частном секторе, поможет с финансированием этой чудо-ракеты, рационально поделив риски, как при создании Falcon 9. Однако НАСА разрабатывает собственную большую ракету Space Launch System, или SLS. Она стала наследницей изначально предложенной при Джорже Буше-младшем идеи о создании ракеты которая сможет запускать в космос как лунные миссии, так и компоненты для марсианских миссий. За 14 лет работы над проектом было потрачено около 20 миллиардов долларов. Ожидается, что к моменту, когда СЛС сможет регулярно летать в космос, если такой день вообще настанет, 20 миллиардов превратятся в 30. Это чудовищная цифра. Когда взлетит первое пресловутое СЛС, ее будут приводить в движение двигатели космических шаттлов. Не двигатели той же модели, что использовались на шаттлах, а снятые с первых трех многоразовых орбитальных самолетов и отремонтированные двигатели. Тяга четырех таких двигателей будет усиливаться модифицированными боковыми ускорителями, которые также были разработаны для шаттлов. В усовершенственной версии эти боковые ускорители могут заменяться ускорителями новой конструкции, использующими двигатели, которые фактически представляют собой F1 с Сатурна-5. Вторая ступень сначала будет использовать модифицированную версию первого кислородно-водородного двигателя, разработанного в США. Венчать ракету будет космический корабль «Орион» полностью новой конструкции. Тем не менее, он имеет довольно очевидное сходство с командным модулем «Аполлона», в котором предусмотрено больше места для экипажа, больше функциональных возможностей для служебного модуля, а также питание от солнечной энергии. Иными словами, он напоминает пилотируемую модификацию «Драгон», только стоит дороже. Нет ничего плохого в использовании зарекомендовавших себя технологий для выхода на орбиту. Однако, создание, не подлежащей повторному использованию системы, каждый запуск, который будет обходиться примерно в миллиард долларов в эпоху Falcon Heavy, не говоря уже о BFR, кажется дикостью. Впрочем, Орбита не единственная и даже не основная цель СЛС. Около 2 миллиардов долларов, ежегодно расходуемых на разработку ракеты, позволяют наследникам фон Брауна в космическом центре Маршала в Хансвилле, штат Алабама, получать свой доход вместе с огромным количеством частных подрядчиков, раскиданных по всему свету. Центр находится в ведении НАСА. Сенатор от Алабамы Ричард Шелби и его коллеги находят это весьма благоприятным. Когда администрация Барака Обамы попыталась запретить НАСА строить большие ракеты, Сенат этого не позволил. Хотя в этом нет критической необходимости, сенаторы предпочли бы, чтобы для СЛС в итоге нашлась работа. Даже Шелби не согласился бы просто выстроить ракеты на утесах над рекой Тенесси, как каменных истуканов с острова Пасхи. В связи с этим сенаторы нашли ей применение. В настоящее время в планах НАСА по возвращению людей на Луну неизменно фигурирует СЛС. Если бы правительство закрыло проект СЛС, BFR оказалась бы в прекрасном положении, чтобы перехватить контракты НАСА на будущие лунные перевозки, Как Falcon 9 и Dragon перехватили контракты на снабжение МКС. Когда в 2016 году Илон Маск показал конструкцию BFR, выяснилось, что она спроектирована таким образом, чтобы ее возможности были сравнимы с возможностями полностью разработанной SLS, а следовательно, SpaceX прекрасно осведомлена об этом. Однако в настоящий момент правительство полагает, что можно и дальше отказываться от этого неявного предложения, более совершенного и дешевого продукта, чем тот, что разрабатывается государством. И дело не только в любви Сената к СЛС. В стратегическом отношении государство не хочет оказаться в заложниках у монопольного поставщика услуг по запуску, без которых невозможно обойтись. В Вашингтоне многие... и особенно велико их число, как мне кажется, в кругах национальной безопасности, считают Маска пустословом. Министерство обороны далеко не сразу предоставило SpaceX доступ на прибыльный рынок запуска разведывательных спутников, где господствует компания United Launch Alliance, ULA, совместное предприятие Boeing и Lugheed Martin. Подобно тому, как правительство оплачивает снабжение МКС не только с помощью Dragon, но и с помощью Cygnus в пару к контракту Dragon, на доставку астронавтов на станцию заключен контракт с Boeing на использование спроектированных для той же цели кораблей CST-100 Starliner, представляющих собой более легкую модификацию «Ориона». По всей видимости, многим политикам трудно смириться с мыслью, что BFR может остаться единственной американской сверхтяжелой ракетой-носителем, хотя такие ракеты и не имеют очевидного применения в сфере национальной безопасности. В отсутствии государственной поддержки, помогавшей SpaceX в прошлом, разработка BFR, которую Маск оценивает примерно в 5 миллиардов долларов, выходит за рамки финансовых возможностей компании. Какой бы успешной ни была организация запусков на базе Falcon, она вряд ли принесет столь крупную прибыль, тем более что этот рынок не имеет близких перспектив для столь масштабного роста. У SpaceX есть амбициозные планы по запуску целой плеяды новых спутников связи, которые однажды, возможно, принесут компании много миллиардов долларов. Но сегодня это направление не обеспечивает прибыль, а оттягивает на себя инвестиции, которые могли бы пойти на разработку BFR. В связи с этим Маск заинтересовался Луной. Когда он впервые говорил о возможной отправке BFR на Луну, его тон был скорее смиренным и даже смущенным, чем воодушевленным. «На дворе 2017 год. Мы давно должны были построить лунную базу», сказал он истинным приверженцем идей. «Какого черта мы этого не сделали?» И снова в его словах слышался знакомый всем сиротам мотив об обещанной им Луне. Однако схема Меадзавы предлагает нечто более привлекательное, чем надежду когда-нибудь разобраться наконец с лунной базой, которую давно должен был построить кто-то другой. Она предлагает SpaceX возможность получить часть денег, необходимых на разработку BFR, чтобы ее ранняя модификация отправила самого Майдзаву и его людей искусство в путь. Маск сказал, господин Майдзава платит огромные деньги, которые помогут с разработкой корабля и его носителя. И ему не нужна вся система. Траектория свободного возвращения, избранная для Dear Moon, требует так мало топлива, что кораблю не придется делать дозаправку на орбите. Ему также не понадобится сложная система жизнеобеспечения, какая нужна для долгого полета на Марс. На Луну может отправиться предварительная базовая модификация ракеты. Одного аванса Майдзавы не хватит для оплаты разработки BFR, но еще несколько подобных миссий могут внести в дело серьезный вклад. Человек, желающий собрать группу художников или представителей других профессий для высадки на Луне, может сделать это, заплатив миллиард. Простую лунную базу, вероятно, можно купить за меньшие деньги, чем уже были потрачены на разработку. СЛС. Не стоит биться об заклад, что Dear Moon действительно состоится в 2023 году. Однако даже более медленная, чем обещана, лунная программа SpaceX, возможно, обеспечит возвращение раньше программы на основе СЛС и раньше китайской программы. И SpaceX не лишена конкурентов. Джефф Безос, Основатель компании Amazon, которая в числе первых перевалила за триллионный рубеж капитализации, в момент написания этой книги пребывает в статусе богатейшего человека мира. С 2000 года он регулярно инвестирует часть своего состояния в компанию Blue Origins, которая строит ракеты. Ее первое детище, небольшая многоразовая ракета New Shepard. Напоминает первую ступень Falcon 9, но имеет всего один двигатель, что значительно ограничивает ее возможности. Она разработана для запуска капсулы, в которой туристы смогут совершать полеты над атмосферой наподобие тех, что предлагает Virgin Galactic. Маск не скрывает своего негодования, когда эти безделушки сравнивают с продуктами SpaceX. Я ничуть не удивлюсь, если одна из этих компаний, или они, обе отправят первых пассажиров в полет 20 июля 2019 года. Ракета New Shepard, названа в честь Алана Шепарда, первым из американцев, совершившего суборбитальный полет на корабле Freedom 7 в рамках программы Меркурий. В 2021 году Blue Origin. планирует запустить свою первую орбитальную ракету преимущественно многоразового использования, которая получила название New Glenn в честь Джона Глена, первым из американцев, вышедшего на орбиту на корабле Friendship 7. Ракета New Glenn сможет поднимать немного больше груза, чем Falcon 9, но значительно меньше Falcon Heavy. После этого Blue Origin Планирует построить ракету сверхтяжелого класса. Компания называет ее New Armstrong. На сегодняшний день достижения Blue Origin не могут сравниться с достижениями SpaceX. Компания ничего не вывела на орбиту и почти не заработала денег. Однако она явно обладает технической компетенцией. Ракета New Shepard. совершила 9 полетов без очевидных проблем. А Безос не привык уступать. Он заявил о готовности на бессрочной основе инвестировать в Blue Origin по миллиарду долларов в год. В отличие от Маска, он не очарован Марсом и не слишком озабочен судьбой человечества. Он надеется принять участие в космической промышленной революции, которую Джерард О'Нилл и другие ученые предсказали в 1970-х и 1980-х. Он не откажется и возглавить ее. Безос говорит, что через несколько десятилетий на орбите будет хотя бы временно проживать миллион человек, обеспечивающих работу отраслей, которым на Земле уже не место. Этот великий переворот приведет к тому, что экономическая деятельность, которая раньше находилась в самом центре, То есть вся производственная деятельность отойдет на периферию, и Земля превратится, хотя и не очень понятно как, в мозаику дикой природы, парков, полей для гольфа и цветущих городов, преобразившись из места производства в место доставки. С доставкой Безос знаком не понаслышке. Пока в космосе не появятся продукты производства или добычи, готовые к отправке на Землю, Blue Origin будет доставлять земные продукты в космос и не только на орбиту при помощи New глин но и на поверхность Луны при помощи корабля Blue Moon. Отправляясь в космос на Нью-Глин или на ракете производства другой компании, например ULA или даже SLS, он будет спускать 4,5 тонны груза на поверхность Луны. Этого достаточно, чтобы брать с собой небольшой аппарат, способный доставлять образцы на Землю или низкую околоземную орбиту. В конце 2018 года Blue Origin и несколько других концернов, включая Европейское космическое агентство и крупнейшую европейскую аэрокосмическую компанию Airbus, объявили о запуске нового соревнования под названием «Лунная гонка». В его рамках стартапы и небольшие компании должны представить проекты, направленные на решение одной из четырех задач: наладить производство продукции из лунных материалов, добыть бутылку лунной воды, осветить лунную ночь и вырастить растения в лунной теплице. Победители получат финансирование для создания прототипов. Лучшие прототипы – финансирование для разработки. а лучшие разработанные образцы – финансирование для реализации проектов. Абсолютные победители отправятся на Луну в 2024 году. Несмотря на название «Лунная гонка», это не гонка в стремлении как можно скорее вернуться на Луну. Такая гонка в этом веке уже была и окончилась не слишком успешно. В 2007 году компания Google учредила премию Google Lunar X Prize, пообещав выделить 20 миллионов долларов первой компании, которая сумеет посадить луноход на Луну и передать на Землю видео высокой четкости, а также учредив ряд более скромных призов за достижение ведущие к этой цели. Хотя сроки конкурса продлили, победителя выявить не удалось. В начале две года Конкурс был отменен, но некоторые его участники продолжают работу. В нем принимали участие компания SpaceIL, подготовившая к отправке первую израильскую миссию, запущенную в начале 2019 года, и японская iSpace, которая планирует в 2020 году запустить орбитальный аппарат, а в 2021 году спускаемый. Кроме того, свои проекты на конкурс подавали американские Moon Express и Астроботик. Участники Лунной гонки не стремятся попасть на Луну, а пытаются найти способ организовать процессы на Луне. Полететь на Луну часть приза, но не цель соревнования. Таким образом, Лунная гонка знаменует начало коммерциализации доступа на Луну. К середине 2020-х годов должен появиться целый ряд компаний, способных доставлять грузы на Луну и обеспечивать ее электроэнергией и каналами связи. Если рынок будет расти, если будут выделяться средства на развитие лунной науки, если инвесторы будут оплачивать геологоразведку, если достаточное количество состоятельных энтузиастов выразит желание заняться еще чем-нибудь, то возможными станут и миссии по доставке грузов с Луны на Землю. В конце 2020-х или начале 2030-х появятся сверхтяжелые ракеты-носители, способные доставлять на поверхность Луны корабли, которые затем смогут возвращаться на низкую околоземную орбиту, не говоря уже о небольших обитаемых модулях. Если BFR оправдает ожидания, Это может случиться и раньше. Однако, если даже BFR накроется медным тазом, есть все основания предположить, что с задачей справится Нью Армстронг или Longmatch 9. Как только многоразовые ракеты смогут стабильно доставлять людей и роботов на Луну, люди и роботы туда отправятся. И не только люди и роботы, чьи полеты оплатят правительство или покровители искусств. Частные лица, частные роботы с частными планами. Успех SpaceX, потенциал Blue Origin и бум инновационных компаний по производству малых спутников, поддерживаемых тем самым венчурным капиталом, который помог построить полупроводниковую отрасль и индустрию программного обеспечения в Кремниевой долине всколыхнули огромный интерес к свободному освоению и даже колонизации Луны. Составленные на волне энтузиазма планы пока не конкретизированы в полной мере или не полностью открыты публике. Но возвращение теперь стало реальной целью, а не поводом для спекуляций. Появляется все больше предпринимателей, имеющих опыт успешной работы в космосе и умеющих делать вещи гораздо дешевле, чем в прошлом, и растет число инвесторов, готовых вкладывать миллиарды, чтобы оставить свой след во Вселенной. Они наверняка сыграют важную роль в ближайшем будущем Луны. И тем самым, возможно, сделают доступной не только Луну, но и космос в целом. Кажется несомненным, что вскоре в космос отправится больше людей и больше компаний, постараются развернуть там свою деятельность. В то же время возникают опасения, что процесс освоения космоса остановится из-за своей специфики. Илон Маск возглавил самую успешную со времен Аполлона программу по разработке космических кораблей. Занимая должность главного инженера, Он самолично проектирует многие продукты SpaceX и направляет технологическое развитие компании в соответствии с четко определенными долгосрочными целями. Собрав команду, способную осуществить его весьма серьезные замыслы, он содействует ее стабильному успеху. Это поистине выдающееся достижение. Возможно, вас коробит, когда Роберт Дауни-младший признается, что ориентировался на Маска, создавая образ гениального миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка в кинематографической вселенной Марвел. Она довольно слабую эпизодическую роль Маска в «Железном человеке-2», часть съемок которого велась на заводе SpaceX, и вовсе без слез не взглянешь. Но Дауни не слишком далек от правды. У Маска нет сверхспособностей, однако технологии наделили его сверхвозможностями. Теперь его решения могут влиять на ход истории. При этом Маск самодовольный болван. Небезнадежный придурок, хотя в последнее время он и кажется таковым гораздо чаще, чем раньше. А человек, который насмехается над людьми, не имеющими возможности ответить ему, и сам отвечает на обоснованные вопросы с необоснованным пренебрежением. Его самовлюбленность, порой пленительная, граничит с заносчивостью. Он готов презирать, не пытаясь понять. Он падок до лести и не приемлет критики. Ситуацию осложняют его очевидное стеснение на некоторых общественных мероприятиях, неуклюжесть и неловкость, а также готовность в любой момент перейти в оборону, что, вероятно, связано с притеснениями со стороны жестокого отца, которым Маск подвергался в детстве. Хотя я испытываю вполне обоснованную симпатию к нему и восхищаюсь его достижениями, его поведение в последнее время мне притит. Когда мне доводилось беседовать с ним, он был весьма приветлив и увлечен разговором, Но даже несмотря на это, он остается болваном. Я уверен, что Маск считает свои марсианские цели преисполненными альтруизма. В то же время, учитывая все, что общество знает и подозревает о его личности, они не могут не давать людям повод для беспокойства. Идею о спасении многопланетного человечества от земных угроз можно легко трактовать как стремление построить убежище для себя самого и, может, ближайших друзей. Безос, с которым я встречался лишь однажды, за обедом в 1990-х мы немного поговорили о научно-фантастических романах про конец света, явно более дисциплинирован, чем Маск. Вложив собственные деньги в покупку и возрождение The Washington Post, хотя это никак не приближало к осуществлению стоящих перед ним целей, Он сослужил хорошую службу Америке и всему миру. А также, очевидно, журналистам вроде меня. Создав Amazon, он построил компанию, услугами которой я пользуюсь с пугающей регулярностью, стыдливо посматривая на тех своих друзей, что не желают мириться с готовностью компании минимизировать свою налоговую нагрузку и покупают продукты у продавцов, имеющих более симпатичные им размеры и принципы. Насколько я могу судить, Безос, как и Маск, считает свои намерения благими. Для него характерно исключительно коммерческое видение будущего, где царит космическое дуополия. Blue Origin владеет инфраструктурой небесного мира, а Amazon доставляет его продукцию в мир земной. Однако его мотивация – Похоже, в другом. Он кажется мне любителем научной фантастики, который вобрал в себя Хайнлайна и Онила, Грега Биара и Молот Люцифера, не говоря уже о человеке, который продал Луну. В перекачивании денег Amazon на финансирование Blue Origin есть что-то от Д.Д. Харимана, хотя процесс идет значительно стабильнее». Применяя новые технологические возможности к бизнесу, Безос обретает силу воплощать некоторые идеи из научной фантастики в жизнь. Он полагает, что это не только поможет ему добиться самореализации, но и пойдет на пользу всему человечеству. Тем не менее, он стал богатейшим человеком мира благодаря неумолимой экспансии компании, которая ведет себя грабительским, неконкурентным образом и давно пользуется услугами сотрудников распределительных центров, писающих в бутылки, чтобы не получить штраф за лишний поход в туалет. Есть немалая вероятность, что и он может оказаться болваном. Джордж Бернард Шоу, который, прочитав в 91 год эссе Артура Кларка «Космический корабль бросает вызов», вступил в британское межпланетное общество. написал в своем справочнике «Революционера» 1903. «Разумный человек приспосабливается к миру, а неразумный упорно пытается приспособить мир под себя. Следовательно, прогресс – удел неразумных». Я не считаю его слова универсальной истиной. Практика показывает, что отдельные люди редко становятся важными проводниками прогресса. А если это и происходит – они добиваются успеха не только за счет стремления изменить мир в соответствии со своими требованиями. Однако я считаю, что шоу прав в отношении некоторых изменений, происходящих в результате деятельности компании и реализуемых благодаря им. Когда-то я работал в компании, основатель которой хотел быть революционером. Постулат шоу – стоял на всеобщем обозрении на столе одного из сооснователей, чтобы можно было ссылаться на него, закатывая глаза после особенно неразумного выплеска эмоций. Естественно, под неразумным человеком, по крайней мере, в какой-то степени, понимался болван. Людям, которые отправятся в космос благодаря миллиардерам, нет нужды разделять недостатки, а также философские и политические воззрения тех, кто откроет им путь. Однако если люди, наделенные огромными возможностями и ведущие себя как самодовольные болваны, станут неотъемлемой частью, гарантами и предводителями космической экспансии, это может ограничить, омрачить или поставить под угрозу все смелое начинание. Незащищенность Земля находится под защитой, ее воздух и воды хранят тепло дня и лета, чтобы смягчить холодные ночи и зимы, а охлаждающие потоки уносят с собой чрезмерную жару. Ее атмосфера тоже выступает в качестве щита, превращая прилетающие из космоса тела в безобидные вспышки падающих звезд и поглощая самые опасные длины волн солнечного света. Магнитное поле, обусловленное течениями в расплавленном земном ядре, защищает планету от космических лучей и солнечного ветра. Отправиться на Луну, где не действуют эти щиты, значит остаться незащищенным в космосе. Незащищенность не ограничивается временем полета. Когда астронавты шагают или ездят по поверхности Луны, они уже достигли точки назначения – но остаются в космосе и подвергаются бомбардировке быстро летящими частицами, действию опасной энергии и экстремальным температурам, лишенные земных потоков живого мира. Поверхность Луны свидетельствует обо всех этих лишениях и травмах. Постоянный поток разбивающих частиц и формирующих стекло микрометеороидов изменяет структуру и цвет реголита. С появлением каждого нового кратера диаметром меньше миллиметра он темнеет все сильнее на протяжении миллионов лет. Любая недавно выброшенная на поверхность порода, например, порода ярких лучей, расходящихся от таких кратеров, как Тихо, в этих условиях теряет свой блеск. Через миллиард лет Тихо будет далеко не так заметен на полной Луне. Впрочем, Со временем его декоративная функция перейдет к новым лучам пыли, не подвергшейся эрозии. эрозии способствует и солнечный ветер, состоящий из заряженных ионов плазма, сдуваемая солнце. он настолько неплотен, что его сложно назвать даже ненасыщенным. один кубический сантиметр ветра содержит всего около пяти ионов, в то время как один кубический сантиметр воздуха содержит 25 тысяч миллионов миллиардов молекул. Чтобы один квадратный километр Луны получил хотя бы пару граммов от этого ветра, нужны миллионы лет. Тем не менее, даже при такой низкой плотности солнечный ветер наносит определенный урон, потому что его ионы движутся быстрее микрометеороидов. Некоторые из них, отскакивают обратно в космос, либо оставаясь заряженными, либо превращаясь в нейтральные атомы после краткого взаимодействия с поверхностью. Другие остаются на Луне. Порой реголит поглощает их такими, какие они есть. Порой они приводят к переменам. Ионы водорода, на долю которых приходится более 90% ветра, могут присоединять кислород. Иногда по такому механизму формируются молекулы воды, пока непонятно, сколько воды появляется в результате этой реакции и где она в итоге оказывается. Если кислород высвобождается из оксидов железа, участвующие в процессе руды порой возвращаются к состоянию неизменного железа. Формируемый таким образом тонкий слой металлического железа делает тонкие частицы лунной пыли подверженными магнетизму. На Земле влияние ветра сложнее. Поскольку солнечный ветер состоит из заряженных частиц, а заряженные частицы реагируют на магнитные силы, магнитное поле Земли отталкивает большую часть ветра, который обтекает Землю, как вода обтекает лежащий в ручье камень. Однако часть ветра захватывается и остается в магнитном поле, формируя магнитосферу, которая охватывает планету над атмосферой. С той стороны Земли, которая обращена к Солнцу, магнитосфера сжимается под напором ветра, а с другой стороны развивается, как флаг на морском ветру. Раз в месяц, когда Луна оказывается в небе Земли напротив Солнца, а следовательно вступает в фазу полнолуния, она проходит сквозь формируемый ветром хвост. Ее поверхность, которая обычно подвергается воздействию положительно заряженного солнечного ветра, примерно на день оказывается подвержена воздействию отрицательно заряженной плазмы магнитного хвоста Земли. Помимо ветра, Солнце заливает Луну своим светом, включая длинный волн, никогда не достигающей поверхности Земли, то есть жесткое ультрафиолетовое излучение. Мощности этого излучения достаточно, чтобы выбивать электроны из атомов, создавая на светлой стороне статическое напряжение, как при трении янтаря ткань. Темная сторона не имеет такого напряжения. Этим объясняется любопытное свечение над горизонтом, фиксируемая прямо перед восходом камерами некоторых американских спускаемых аппаратов сервейер заряженный ультрафиолетом легчайшие частицы пыли отталкиваются друг от друга и поряд в солнечном свете создавая минеральную дымку над утренним горизонтом ни один побывавший на поверхности человек не получил возможности увидеть призрачные электрические предвестники лунного рассвета или подвергнуть свое оборудование воздействию плазмы магнитного хвоста. Аполлоны садились в хорошо освещенных областях растущей Луны, когда Солнце стояло высоко в небе, но не прямо над головой. Однако при возвращении астронавты явно проведут там больше времени, целые лунные дни и целые лунные ночи. Они изучат более обширную территорию в поисках мест, где можно будет найти исключение из простых и хорошо известных правил лунного реголита. Не двигайся, пока тебя не ударили. По возможности не проводи энергию, не меняйся.